Милослав Князев Серия «Полный набор» Книга третья «Свой замок» Итак, добро пожаловать в «Полный набор» Будет все и даже кое-что еще, чего не было в первых двух книгах Будет месть уничтоженного пиратского братства и очередное окончательное сражение со сликовниками Долгая дорога через пустыни покинутых земель Даже тайна эльфийской крови и та будет раскрыта. И дракон, между прочим, тоже будет. Хотя нафига он нужен, автор совершенно не представляет. А вот линейного мага-звездолета, полностью укомплектованного командой мага-биороботов, вооруженного по самое не хочу, не будет. Вернее, он как раз будет стоять в подземном ангаре где-то рядом с долиной единорога, дожидаясь нового капитана. Но Вадим его так и не найдет. Ну и самое главное, фотосессии больше не будет. Жестокий автор лишает своего героя одной из радостей путешествия. Хватит чувствовать себя туристом. Пора и делом заняться. Пролог. барон Нурсорт, пиратский капитан. Ага, пригодился таки амулетик, последний шанс. Очень пригодился. В пещере, когда шли с факелами, Сзади из темноты совершенно неожиданно полетели стрелы, да густо так. Я инстинктивно присел, стрела мне лишь лоб Ну Но и как-то само собой получилось амулетик активировать. И именно что само, подумать я точно ни о чем не успел. Когда сознание угасало, разглядел наконечник стрелы, прилетевший мне в лоб и упавший рядом с лицом. Хорошо, что после того, как от стены отскочила, а не до, не в голове, так в сознании он у меня намертво засел. Во всех подробностях за долю мгновения успел я его рассмотреть. Хоть и темно было, приметный такой наконечник, аккуратно сажей или какой-то краской вымазан ровным слоем, четырехгранный вытянутый конус, Вдоль боковых плоскостей глубокие бороздки, по граням очень мелкие зубчики. А потом сознание погасло совсем, и очнулся я уже в могиле. Хорошо, что на самом деле нас и не хоронили вовсе, просто поскидывали в какую-то канаву, не канаву, но во вражек. И еще хорошо, что поверх остальных мертвецов положили. Впрочем, последнее хорошо наверняка и следствие того, что меня долго потрошили. Пока все мулеты поснимали, все тайники и в одежде нашли, а остальных горемык в могилу и покидали уже. Таким образом, сверху я очутился. Пригодились такие денежки и драгоценности мне даже после смерти. Сослужили последнюю службу. Ха! отравленная проволочная шила в шве рукава и не заметили поэтому я не совсем безоружным оказался как выбрался первым делом остальные трупы сложил так чтобы мое исчезновение заметно не было незачем другим знать что один из убитых воскрес потом сразу в ближайшие кусты залег и стал думать амулетик мой Нечисть, чуевший, не предупредила стрелках. «Значит что? Живые по нам стреляли?» «Да и так, в общем-то, догадаться нетрудно. Нежить с нечистью и прочие разные демоны редко, когда луки используют. Сам я, во всяком случае, ни о чем подобном и не слыхивал. И наконечник этот приметный опять же». Только эльфы так на свои стрелы красоту наводят. Что им, бессмертным? Живешь долго, в лесу скучно, вот дурью и маются от нечего делать. У других раз наконечники стрел попроще. Не оружие все-таки, тут эффективность важнее внешнего вида. Хотя, нужно признать, и у шастых с последней все в порядке. Даже более того, значит, стрелял эльф, в смысле живой эльф, или даже несколько, что, впрочем, на результат не сильно влияет. Моя команда так и так была обречена. Как говорил мой дед, если не знаешь, что делать, займись разведкой. Ну, я и пополз. Хорошо, кровь на лбу запеклась, пока в могиле лежал. Поэтому след не оставлял. Увидел, где дым от костра поднимается, Да направился туда. Совсем близко не стал подползать. Ежели это и вправду эльфы, Охранный полог поставить могут. В воду залез, и дальше уже вплавь, За рифами прячась. Риск, конечно, на мне кровь, Акулы и другие морские хищники напасть могли. «Ну, я уж лучше с акулой попробую справиться, чем от эльфийских стрел опять уворачиваться. Второй раз так не повезет. Тем более шило мою акулу, если не убьет, так отгонит». «Повезло, никто не напал. Хотя в этих водах серьезных опасностей немного было». Подобрался я к вражескому лагерю близко. Вот там и насмотрелся. Две разноцветные эльфики рядышком ходят. Быть такого не может. Но ведь так и есть. А если флагу верить, то не простые это эльфики, а принцессы. Светлая размешивает что-то в котле. «Принцесса кошеварит. Но не может такого быть. Вообще народу там увидел много. Графиню, что в плену у меня была, с дочкой, слуг ее и охрану, в том числе и тех, что якобы с корабля пропали. Да, это эльфы шутят так. Купец один сказывал, как он с обозом не туда свернул и незначай в эльфийский лес заехал. Вышел навстречу старичок в седом плаще и говорит. «Зря вы к эльфам без разрешения полезли. Они над такими шутки шутят. Хорошо, если половина из вас живыми останется». И еще сказал, что у него самого разрешения от эльфов есть. Купец тогда взмолился, попросил из эльфийского леса вывести. Старичок и повел. За два часа так вымотались, будто весь день шли. Ну и вывел аккуратно стоянку черных орков. Треть воинов обоза тогда полегла. Как старичка того искать после начали? Нашли лишь его плащ. Оказалось, это наизнанку вывернутый эльфийский. Еще выяснилось, что не два часа они шли а три недели, и ушли аж ворочи степи. Вот такие они, шутки у длинноухих. Только толку от этих знаний сейчас было ноль. Вот если бы раньше, когда люди с корабля начали пропадать, вспомнить. Кроме людей графини были там гном и двое мужчин. Один в одежде, в какой обычно капитаны ходят. А вот второй очень интересный персонаж. Слов было не слышно, я так близко не подбирался. Зато видно, что главный тут именно он. Заметно, как команды отдает. Графини что-то сказал и рукой для наглядности показал. Та лишь поклонилась, слегка, оно поклонилось И моя команда не вся оказалась перебита. Осталось несколько десятков. Собрались на пляже и не уходят. Пленные. Наверное, вокруг них магический барьер сделан. Или такие же ловушки, или еще что-то. Незаметно, чтобы их кто охранял. Тоже готовят что-то. Потом и вовсе чудеса начались. Принцесса Эльфийская своих позвала. Сели ужинать. Первому этому главарю тарелку дали. Он на бревно сел, та графья дочка ему под бок полезла. Темная эльфийка свою тарелку взяла, причем даже проверять не стала, не бросила ли ей светлое яду, после чего села меж младшей графини и этим главарем. «Что за диво? Эльфийская принцесса ревнует к человеку. Дальше больше». Светлая уселась с другого боку, да опёрлась на него плечом так, что сразу как бы ясно говорит графине и дочке ее, «Он мой, не суйтесь, покусаю». Ой-ой-ой, теперь окончательно стало ясно, кто тут жеребец-единорог, а кто ветки на гербе. Рассмотрев всё, тихонько уплыл подальше. На их корабль забрался по якорному канату. Благо охраны не было. Пошарил по каютам. Нашел сокровищницу в трюме. Там и мои висички были. Отыскал еду в камбузе, поел. Сокровищ трогать не стал. А то заметят, искать начнут. Из того, что их в трюм погрузили, следовал очевидный вывод. Скоро уплывают. Наверное, для этого и пленных набирали. Маловато у самих народу с таким кораблем сладить. Потом сел думать. Поведение эльфик ясно говорило, что герб на флаге настоящий. Только вот никогда две разноцветные эльфийские принцессы, как, впрочем, и не принцессы, за одного человека замуж не выйдут. Это аксиома то есть истина, не требующая доказательств. Да и по отдельности настоящие эльфийские принцессы за человека тоже не выйдут, кем бы он ни был. Единственный вывод, который из этого следовал, длинноухие околдованы навряд ли приворотным зельем. Уж лесной народ таким образом не поймаешь. Выходит, этот главарь макразума очень сильный, Любил себя эльфик. Обстановку я уяснил. Теперь продумать надо было свою дальнейшую тактику со стратегией. Как дед учил. Сначала сформулировать главную стратегическую цель. А цель простая. К сожалению, не в смысле выполнения. Вернуть себе свою долю. А получится-то еще чего лишнего заработать. Дальше тактика. Первейшая задача — не дать уплыть этим сокровищам без меня. Отсюда следовал вывод, что плыть мне на этом корабле вместе с ними. Однако появляться перед магом разума нельзя. Расколет он меня на раз-два. Ага, и графиня припомнит все обиды. Значит, плыву тайно. Вот и первая тактическая задача — оборудовать в трюме тайник, натаскать туда еды на месяц. Похоже, что этот корабль на той же верфи, что и мой, строился. Контрабандный люк в корме точно такой же, как у меня. А вот тайник рядом с люком отсутствовал, что резко уменьшало мои шансы. Будучи честным с собой, понял. Их с самого начала было не так уж и много. Поднять команду на бунт не стоило и пытаться. Две эльфийские лучницы плюс сильнейший маг разума. Поэтому задействовал план Б. Просто выжить. Остаюсь на острове в ожидании следующего корабля. Рано или поздно, но он обязательно придет. Второй пролог. Барон Норсорт. Пиратский капитан. Полгода, целых полгода я провел на этом всеми богами забытом острове. Уже тысячу раз успел пожалеть, что не рискнул спрятаться в трюме. Но в конце концов на горизонте показался парус, и я забыл обо всех своих сожалениях. Прибыл не пират и никакой случайный купец, а военный корабль империи. «Заказчики, можно сказать. Раньше я точно не стал бы выбегать к ним навстречу, не выяснив предварительно, что к чему, хотя бы визуально. Однако полгода на острове в полном одиночестве плохо сказываются на мозгах. Приняли меня с распростертыми объятиями, объявили мерзким пиратом и сразу заковали в цепи. А потом, без всяких разговоров, бросили в трюм. Неприятно. Но и в этом тоже можно найти свои плюсы. Например, появился стимул начать думать головою, а не только в нее есть. Тем более, что роскошной кормежки явно не предвиделось. Военные на острове пробыли всего пару дней, после чего отчалили. Уже стоящий на якоре корабль от плывущего я отличать не разучился, даже сидя в темном трюме. Прошло всего три дня плавания, и меня потащили в капитанскую каюту. Но увидел я там не капитана, как ожидал, а столичного чиновника. Вот он и начал подробно рассказывать, как нехорошо когда благородные люди вроде меня занимаются пиратством, позоря этим не только свой род, но и всю империю, лучшими гражданами которой должны являться. Забавно было слышать такое от того, кто до этого сам же пиратов и курировал. Но я сидел и помалкивал, тем более, что кроме морали и нравоучений в его речи и полезная информация тоже проскакивала. Главное уметь ее отсеивать от пустопорожней болтовни. И эта самая информация была совсем не радостной. Конкретно меня решили в наказание за потерянный корабль обвинить в пиратстве и показательно казнить. И другим в назидании, и продемонстрировать, что в империи с пиратами активно и успешно борются. Да так успешно, что уничтожили всю пиратскую организацию, во всяком случае ту, что до этого работала на империю Шакар. Как только выяснилось, что государство содержит пиратов, так сразу все списали на личную инициативу нескольких чиновников, которых тут же казнили, как и всех морских разбойников, что на тот момент были в портах а нахоту за теми, что все же успели выйти в море, послали военный флот. Ну, против военных у нас изначально не было никаких шансов. У них на каждом корабле как минимум по одному боевому магу. О лучшем оружии подготовки даже не упоминаю. Потом чиновник приказал мне рассказать о том, что же произошло со мной на этом острове. Я ничего скрывать не стал и поведал все честно и с подробностями. То, что допрашивают без пыток, нужно ценить. Вопреки моим опасениям, рассказывая о человеке, имеющем в женах двух эльфийских принцесс, он мало того, что поверил, так даже не удивился. Оказывается, этот человек как раз во всех неприятностях и виновен. Вот тут-то я и получил предложение, от которого невозможно отказаться. Как раз с этим персонажем и связанное. Чиновничий клан, курировавший пиратов, не только понес огромные финансовые потери, что в принципе поправимо, но еще и получил удар по репутации. И не попытаться отомстить значило ее окончательно потерять. Вот мне и предлагалось этим заняться. Не получится, во все виноват буду только я, а получится тоже я. Прелестная перспектива, однако. Ладно, как дед учил, сначала определить главное, затем второстепенное. А главное для меня в данный момент выжить и получить свободу. То и другое, возможно ли, случай если я соглашусь с этим чинушей. Замок мой наверняка уже кредиторами продан, так что соглашаюсь пока со всем, что этот хмырь предложит. Об остальном буду думать, как время придет. Выделили мне корабль не хуже, чем был у меня раньше. С командой, разумеется. Не забыли при этом просветить что предыдущий капитан был публично казнен за пиратство в самой столице. Но и рассказали все, что известно об объекте, которому я должен мстить. Князь Вадим имеет дальнее родство с каким-то из княжеских родов северных варваров. Каким именно, выяснить пока не удалось. Да, в принципе, и не суть, важно. Подлинность титула в любом случае сомнения не вызывает, так как он его совершенно законно купил. Эльфийские принцессы, находящиеся при нем, самые настоящие. Вот по ним его и удалось отследить. Точно известно, что сейчас они направляются домой к темной, в первый лес. Моя теория о сильном магии разума женившего эльфийских принцесс на себе принудительно с помощью заклинаний, с треском провалилась. Такой бы точно не рвался знакомиться с родственниками жены. Уж те это без сомнения не забудут проверить, не было ли принуждения, а среди эльфов магов хватает. Тем более стало интересно во всем разобраться. За эти полгода, что я провел на острове, Каких только фантастических предположений по этому поводу не строил. Чуть с ума не сошел. Возможно, и наоборот. Только потому и не сошел, что существовала загадка, над которой можно было постоянно размышлять. Напоследок чиновник приберег самое неприятное. Оказывается, за этим князем и эльфиками еще и сликовники охотятся. Успели они жрецам бога слика насолить, и не просто насолить, а совершить небывалое, расколоть алтарь. Так вот, мне категорически запрещалось вступать в какие-либо контакты со сликовниками, только сказано это было таким тоном, что не вызывало сомнений, ждут от меня как раз противоположного. Не иначе кто-то в чиновничьем клане имеет отношение к секту. С чего бы еще стали делать такие официальные заявления в неофициальном деле? Да и такая информированность о предполагаемой жертве тоже становилась куда более понятной. Ну и ладно, все равно выбор у меня отсутствовал. Решил, что доберусь до полуострова, на котором стоит первый лес темных эльфов. И там видно будет. Южными проливами путь туда не близкий. Но в любом случае, побыстрее сухопутного будет. Так что шансы нагнать странную компанию имелись вполне реальные. А потом этот чинуша меня добил. В самом конце, когда я уже на все согласился, замок мой он, оказывается, выкупил и купчую на предъявителя оформил. Редкое дело, но вполне законное. И если я этого князя сумею прибить, обещал мне замок вернуть, при условии, что жив останусь. Причем поклялся на магическом амулете. Так что, как говорил дед, вариант бесальтернативный, Буду работать и за страх, и за совесть.